382 август 6. август При яром осознании явление пути меняется отношение к жизни и всему, что случается в ней. Отмечая дорожное впечатление, не останавливаемся на них слишком и не привязываем сознание ни к одному, ибо знаем, что на завтра заменится другими. Поток жизни и подробности ее, текущие перед смотрящим на него, не могут остановиться. Вечные смены и замена одного впечатления другим сопровождает это наблюдение. И когда смотрящий уже более не отождествляет себя с потоком, отделяя его от себя, возможным становится утверждение внутри того равновесия, перед силой которого не может ничто устоять. Спокойствие восприятия внешних явлений обусловливается именно их проходимостью и текучестью. То, что пройдет, постоянно проходит — Не может уже более овладевать так сознанием, как это было обычно, в этом свобода от власти и внешних условий над духом. Настойчиво и упорно внедряются в сознание мысли, что временно все и только лишь опыт и знание, извлекаемые из жизни, остаются состоянием человека. Трудно представить себе, что все окружающее только лишь сон. Но если вспомнить всю прошедшую жизнь и все, что прошло перед сознанием и кануло в лету, Не сном ли покажется пребывание духа в физическом теле? Именно приходящий из плотных условий является как бы противопоставлением их материальности и незыблемости. Непрочное и неустойчиво все, только лестница иерархии непоколебима и может опорой служить в этом мире, где течет, меняется окружение человека.